Мичман Казимиров разорвал пакет и вынул приказ. Приказ командира транспорта Кронштадт, 20 сентября 1906 года, номер 405. Предлагаю комиссии, объявленной приказом моим от 20 сентября за номером 402, начать разбирать дело о матросе-шулике 21 сентября. Казимиров положил приказ на стол и стал быстро и решительно одеваться. Злоба затрясла его, как лихорадка. Решение пришло внезапно. Конечно, нужно пойти к командиру транспорта и заявить, что он, участвовать в суденном шуликом, не желает. К черту матросскую службу. Он готовился быть морским офицером, а не палачом. На его глазах матроса затерзали до иступления, а потом подстрелили как дичь. Он молчал. У него не хватило мужества протестовать, но теперь хватит! Пусть его самого отдают под суд. Казимиров застегнул последнюю пуговицу Пителя и шагнул к двери. Но дверь раскрылась навстречу ему, пропуская в каюту инженер-механика Кошевого. Вы уже одеты? удивленно сказал Кошевой, а я к вам. Вам приносили приказ? Да, ответил Казимиров. Послушайте, Виталь Павлович. «Я пришел поговорить с вами. Я уже был у Бачманова и Реги Камфа. Они совершенно со мной согласны. Нам нужно подать особое мнение по поводу дела Шулика». «Я вообще не желаю принимать участие в этой подлости. Я пойду к Головнину и откажусь от участия в комиссии», — взволнованно сказал Мичман. Кошевой отступил с изумлением посмотрел на Казимирова. «Что? Зачем такие эксцессы? Вам же будет хуже». Вчера Петров добивался формальных мотивов против суда. Вчера их трудно было найти. Сегодня они есть. Давайте протестовать в рамках закона. У нас есть возможности. Какая тут к черту законность? Все от начала до конца беззакония. Если рассуждать о законности, то по-настоящему нужно судить Максимова, а не Шулика. Ну, Максимова нам судить не придется. А Шулика, кажется, можно отстоять. И вы не волнуйтесь так. Давайте сядем. Кошевой сел. Казимиров остался стоять. Прежде всего, Кошевой загнул палец и посмотрел на Казимирова снизу вверх. Сегодняшний приказ нарушает основное требование к судебному процессу. Допрос подсудимого и его объяснение. Закон не допускает судить заочно. Это первое. Второе. Мы с Бачмановым до полночи прокопались в своде морских постановлений и нашли статью, которая полностью охватывает проступок Шулика и грозит всего дисциплинарным батальоном. Головнин находит нужным применить статью 110 карающую расстрелом за подговор к вооруженному восстанию. Такого подговора не было. К Шулику можно применить статью 105 неисполнение приказания, усугубленное словесным оскорблением начальника. Наконец, последнее. Мы можем требовать отвода из состава суда фон Рейера. Он не может судить, ибо одновременно является и свидетелем, и активным участником события. Ведь он вместе с Максимовым стрелял по плывущему шулику. Таким образом, мы, четверо из семи судей, то есть большинство, подписываем особое мнение по этим трем пунктам и подаем командиру. «Это совершенно законно, и никому не грозит новыми осложнениями, как ваш метод. Отказа от участия в суде, ведь вы сами впадете под суд». «Наплевать! Наплевать мне на все! Я сам не хочу служить с негодяями. Я шел в море, потому что надеялся найти честных людей. А теперь мне все равно, злобно», — сказал Казимиров. «На скандалить всегда успеете, Виталий Павлович», — возразил Кошевой. «Вы только скажите». Вы согласны подписать особое мнение? Конечно, согласен. Тогда, не откладывая в долгий ящик, валим в каюту Бачманову и там составим текст, а я передам старшему офицеру. Господа члены суда! Прежде чем мы начнем разбирательство дела, я должен осведомить вас, о решении командира корабля, по особому мнению, подписанному четырьмя из участников комиссии. Лейтенант Петров сделал паузу, прокашлялся и повертел головой с таким видом, словно воротник кителя мешал ему говорить. — Я оглашу резолюцию командира. — Приказываю судить матроса второй статьи Шулика не так, как думается комиссии, а согласно моему приказу. Полагаю, что критика моих распоряжений младшими неуместна за свои действия отвечаю не перед господами офицерами, а перед государем-императором, священной волей которого я командую кораблем. Прошу помнить об этом, а также о том, что в моем распоряжении имеются средства воздействия на забывающих долг службы как в отношении нижних чинов, так и в отношении офицерского состава. «Я думаю, господа, — сказал лейтенант Петров, неприятно щурясь и смотря почему-то на одного Казимирова, — что резолюция командира не подлежит никакому обсуждению. Заседание суда особой комиссии объявляю открытым. Мичман Яковлев, огласите обвинительное заключение. Мичман Казимиров обвел взглядом протестантов. Мичман Бачманов, и закусив губу, смотрел в иллюминатор. Регикамф, смотря в пол, крутил пуговицу Тителя. Поручик Кошевой, встретившись взглядом с Казимировым, поспешно отвел глаза и отвернулся. Было совершенно ясно, что дальнейшая попытка протеста обречена на неудачу. Трое из четверых обезоружены и разбиты угрожающим окриком командира. Если даже он, Мичман Казимиров, и решится поднять свой голос, он останется в одиночестве. Мичман Казимиров устало закрыл глаза. Он не вслушивался в обвинительное заключение, которое равнодушно бугнил Яковлев. Он не видел победоносного взгляда и снисходительно презирающей усмешки Мичмана Рейера. Он прислушивался лишь к беспорядочным и тревожным обрывкам своих мыслей. Он вернулся к действительности, только услышав фразу лейтенанта Петрова. Ввиду того, что обстоятельства дела можно считать совершенно выясненными, и допрос обвиняемого не может ничего добавить по существу, предлагаю членам комиссии ответить на вопрос, считают ли они обвиняемого виновным в преступном деянии, предусмотренным указанными в обвинительном заключении статьями свода морских постановлений, и караемым, согласно этим статьям, смертной казнью через расстреляние мичман рер да господин лейтенант ответил рэр и мотнулся вперед как китайский болванчик мичман яковлев да господин лейтенант лейтенант петров закашлялся неторопливо вынул из кармана платок и тщательно вытер рот растягивая мучительную паузу мичман бачманов не считаю господин лейтенант сухо и четко ответил бачманов и, волнуясь, потер ладонью ладонь. Мичман Казимиров ждал. «Если остальные трое ответят так же, шуляк спасен, во всяком случае, от смертного приговора!» Он с томительным ожиданием смотрел на детское, оробевшее лицо Камфа. «Мичман радикамф Реггекамф тяжело и глубоко вздохнул, как будто набирая решимости, и сразу, залившись краской до ушей, тихо сказал пропуская титулование. — Не считаю. Мичман Рейер переложил ногу на ногу и скривился. Камф опустил голову, все больше заливаясь краской. — Мичман Казимиров? Старший офицер сделал резкое ударение на последнем слоге. — Не считаю, господин лейтенант. Уже трое против двух. Если даже Петров выскажется за виновность, смертный приговор провален. Кошевой, безусловно, против, он же первый предложил подать особое мнение. Мичман Казимиров оживился. Все идет хорошо. Головнин с Максимовым съедят оплюху. Поручик Кошевой? Кошевой, не поднимая головы, очень тихо, но унятно сказал Да, господин лейтенант. Казимиров привстал, что такое? «Оговорил с Кошевой, что ли? Эта фраза прозвучала так неожиданно и страшно, что, забывая о своей роли и правах, Казимиров в недоумении и волнении спросил, что «Да, вы за обвинение или против?» Кашевой не ответил, но лейтенант Петров предупредил возможность дальнейшего развития истории. Поспешно и сердито он оборвал Казимирова. Мичман Казимиров. «Вопросы членам суда задаю только я». Поручик Кошевой изложил свое мнение совершенно ясно. И оно не нуждается в толковании. Я присоединяю свой голос к высказавшимся за обвинение. Заседание суда считаю законченным. Мичман Яковлев, будьте любезны приготовить приговор для представления командиру. Старший офицер встал и закрыл папку. Мичман Казимиров поднялся и стремительно выскочил из рубки. Косолапа шагая, натыкаясь на встречных матросов, он прошел по всей длине транспорта, И остановился только у из штока, потому что дальше идти было некуда. Он ухватился за шток и бессмысленно смотрел в густую лиловатую воду, с гулом бежавшую под форштевень. За спиной он услышал осторожные и неуверенные шаги. Он быстро и нервно обернулся и увидел поручика кошевого. Мичмана передернуло судорога отвращения. — Что вам нужно от меня? — сказал он, брезгливо сторонясь как будто боясь прикосновения Кошевого. Виталий Павлович, я хочу объяснить вам, покраснел Кошевой. Что объяснить, что? почти закричал Казимиров. Вы обвиняете меня, дайте же мне оправдаться. Вы знаете мое положение. Я уже был замешан в свиаборгские дела и еле вывернулся. Для меня это вопрос существования. Головнин не простил бы мне, я бы вылетел вон, а у меня большая семья. Я единственный кормилец. Все равно это голосование ничего не значит. Приговор можно опротестовать. Я не мог иначе. Своя рубашка ближе к телу. Вы не только подлец, но вы еще трус, — сказал Мичман Казимиров, и, отстранив растерявшегося и не нашедшего слов Кашевого, промчался по палубе и исчез над стройкой. Военный прокурор стыдливо прикрыл ладонью рисунок и сурово окинул взглядом вошедшего курьера. «В чем дело?» «К вашему высокблагородию флотский офицер!» Курьер положил перед прокурором визитную карточку. Прокурор прочел. «Мичман Виталий Павлович Казимиров». «Оны, говорят, ваш высокблагородие с Кронштадта, просят принять по безотлагательной нужде». Прокурор посмотрел в большое окно. Под окном уступами домов сбегало к морю Одесса, шумливый, веселый, денежный город. С моря лежало внизу, чуть тронутое уже осенним прозрачным холодком, стальное и тихое. В гавани у Воронцовского мола серела тяжелая туша вчера пришедшего из Константинополя Кронштадта. Прокурор повертел в руках визитную карточку Мичмана Казимирова и поморщился. Вероятно, напился мичманок в каком-нибудь заграничном порту, надебоширил и теперь будет просить замя отдела. Неприятно, придется отчитывать. «Проси!» — буркнул прокурор, и когда курьер повернул спину, поднял руку и взглянул на рисунок. До доклада о мичмане Казимирове прокурор предавался чистому искусству. Он с помощью красного карандаша раздевал фотооткрытку шансонетной дивы Розы Рис. Сделать это было нетрудно, дива была достаточно раздет на фотографии, но прокурор был совершенным дилетантом в области рисунка и никак не мог поставить на должное место дивен бюст. Получалось какое-то уродство, хотя прокурор самолично имел возможность убедиться в прекрасных качествах бюста на натуре. Прокурор вздохнул и спрятал неудачное произведение в стол. Дверь открылась, впуская мичмана Казимирова. Прокурор заметил опытным взглядом неестественную бледность вошедшего и растерянные пустые, смотревшие сквозь прокурора зрачки. «Ах, черт, он, кажется, пришел еле мажаху!» Прокурор насупился и сухо спросил, не предлагая садиться, «что вам угодно?» Мичман Казимиров несколько секунд молчал, как будто изучая прокурора. «Господин полковник», — сказал он глуховатым голосом, — «прошу извинить за беспокойство, но дело не терпит проволочки. Нужно спасти жизнь человека». «Жизнь человека?» — прокурор начал удивляться. Начало не походило на просьбу о прекращении дебаширного дела. «Присядьте, Мичман, расскажите». Все, что могу я обязан сделать, как представитель закона. Мичман Казимиров сел. Прокурор заметил, что у Мичмана кодык под кожей судорожно ходит, как будто человек испытывает томительную жажду. Он подвинул Казимирову, стоявший на столе графин. Выпейте, Мичман, не волнуйтесь, я вас слушаю. Но Казимиров отодвинул графин. Быстро, путаясь в словах, взволнованный непоследовательно, он стал рассказывать историю шулика. «Господин полковник, затребуйте дело. Это Шемякин суд, бессмыслица. Варварский произвол. Нельзя откладывать ни минуты. Час тому назад, по приказанию командира транспорта, шуляк передан в распоряжение командира канонерской лодки «Черноморец» для приведения в исполнение приговора». Он еще не вполне пришел в сознание. Его спускали на шлюпку под руки. «Это неслыханное дело, господин полковник». Мичман Казимира все больше волновался, у него дрожали губы и пальцы, блуждали замутневшие смертные какие-то глаза, и чем больше становилось волнение Мичмана, тем большее спокойствие обретал прокурор. Ядный маньяк, неврастенник и слюнтяй, вот такие в панике запирались по каютам и просили прощения у матросов на Потемкине, Георгии Победоносце, Очакове, позоря звания офицера и честь мундира. Прокурор покосился на свое плечо с широкой полосой новенького погона. «По-моему, вы чрезмерно и безосновательно волнуетесь, мичмен Суд особой комиссии состоялся, как явствует из вашего рассказа, на законных основаниях, согласно приказу командира, и приговор вынесен в соответствии со статьями закона. В общем, совершенно обыкновенное дело, и я не понимаю». «Какой это суд?» — перебил Мичман Казимиров. — Человек обречен на смерть большинством одного голоса. Чьего голоса, господин полковник? Жалкого и подлого труса? — Я бы просил вас, Мичман, в моем присутствии избегать таких характеристик ваших сослуживцев. — Хорошо. — Не в этом дело, — ответил Казимиров. — Главное — не допустить убийства человека. Прокурор поднялся. — Нет, решительно, этот мальчишка не понимает, что говорит. Позвольте, Мичман, прокурор возмущенно развел руками. Вы должны выбирать выражение. Исполнение законного приговора суда, вынесенного офицерами флота, на основании закона вы называете убийством. Что это за терминология? Это хорошо для какого-нибудь красного, для студенчески или жида. И в чем в конце концов дело? Приговорили матросы к расстрелу? По делом. Нужно когда-нибудь покончить с кромолой и размузданностью в армии, и особенно на кораблях. Если мы их не успокоим, они успокоят нас. — Лучше пусть они, — сказал Казимиров. — Они, по крайней мере, не ведают, что творят, а мы — культурные люди. — Во всяком случае, называем себя культурными и считаемся солью земли. Я предпочитаю, чтобы меня убили, чем убивать людей, которые не могут... «Это дело вашего личного вкуса, Мичман, перебил прокурор, начиная сердиться. «Я предпочитаю жить уже по одному тому, что я должен выполнять свой долг перед Родиной, и не считаю возможным разводить трагедию из-за того, что одним матросом станет меньше на свете. Чего вы, наконец, от меня хотите?» «Я прошу приостановить исполнение приговора и просмотреть дело. Вы сами увидите всю страшную бессмыслицу». Вы странный человек, — засмеялся прокурор, — не я над законом, а закон надо мной. Я не могу по требованию первого встречного приостанавливать законные приговоры. Но если я, участник суда, говорю вам, что приговор беззаконен, этого мало, Мичман. Я могу приостановить дело в случае поступления ко мне законного опротестования приговора от имени защитника приговоренного или от него самого? Ничман Казимиров откинулся на спинку стула и с ужасом смотрел на прокурора. — Ну, ведь у шулика не было защитника, а сам он с простреленной головой, с не вполне вернувшимся сознанием, не может подать вам жалобу. — Что же, очень печально, но сделать ничего нельзя. Прокурор вытянул за цепочку часы из-за отворота сюртука и поднес их глазам с явным нетерпением. Мичман Казимиров встал и скомкал фуражку. — Простите за беспокойство, господин полковник. — Очевидно, в нашей стране закон действительно похож на сказочное дышло, — сказал он тихо и раздельно. Прокурор негодование отступил, он действительно красный этот помешанный мальчишка. «Предлагаю вам думать, что вы говорите!» — повышенным тоном оборвал он. «Иначе я вас арестую и отправлю коменданту города!» «Молокосос!» — крикнул прокурор, потеряв хладнокровие. «Можете не трудиться, господин полковник. Я уже все сказал!» Из дерзкой иронии обронил Мичман Казимиров, поворачиваясь в дверях. «Желаю вам спать спокойно!» И ждать протеста от мертвеца. Прокурор бросился вслед Казимирову, но на полдороги остановился и безнадежно махнул рукой. Взяв из ящика сигару, он раскурил ее быстрыми и злыми затяжками, потом вынул опять из стола свой рисунок. Дива улыбалась приятной улыбкой непротивления, уродливый бюст ее свисал на живот. Прокурор свирепо сдвинул брови и разорвал Диву пополам. Взял красный карандаш и на блокноте для памяти написал красивым косым почерком Нота Бене, сообщить начальнику штаба флота о Мичмане Казимирове. Около полуночи Мичман Казимиров вышел на корму. Слева мерцала светляками лампочек Одесса, теплая, шумящая, наполненная смехом и музыкой. Справа, темнее притаясь, лежало широкое и коварное море. За его чернильно-свинцовой пеленой в устье Днепра лежал остров Березань. В семь часов вечера канонерская лодка «Черноморец» вышла туда, к низкому и пустынному массиву острова, увозя матроса второй статьи Шулика в судовом лазарете и приговор особой комиссии в столе командирской каюты. Ночь тяжелела духотой, веяло металлическим запахом грозы, надвигающейся из степных разлог дикого поля. Мичман Казимиров вглядывался в тихую темень. У него уже болели от напряжения глазные орбиты, и перед глазами просверкивали мелкие лиловые искорки. Ему казалось, что еще одно крошечное усилие, и в этой мягкой, душной, как мех ночи, Откроется голый берег заброшенного острова, и на острове он увидит то, к чему были прикованы все мысли, и что так пугало его. Он весь вытянулся вперед, налегая локтями на планширь. Внезапно над плоской чертой горизонта мигнула коротко, зелено и весело, мигнуло и погасло. Первая зорница наплывающей грозы, освежительная и радующая, но ничман Казимира воспринял ее иначе. Нервный толчок отбросил его от борта, и он схватился руками за виски. Вспышка зорницы мелькнула в его помраченном сознании, как вспышка ружейного залпа. Сжимая голову, он прислушивался. И вот из тьмы, слабо, чуть слышно, как будто мягко колыхнул неподвижный воздух, грохотнуло далекое от гульни. Мичман Казимиров слабо и тонко вскрикнул, как раненый заяц. И к изумлению часового флага, все время искоса наблюдавшего за офицером, побежал на шканцы, закрывая лицо растопыренными пальцами. Он выбежал из-под настройки и остановился ослеплен ярким светом. С берега только что пришел катер с офицерами. Вахтенный дала освещение на шканцы Пятиламповая звездчатка сияла над площадкой трапа, палубные лампы высветили линеечки позов на палубе. На шкапуте строилась смена вахты. Утрапа лейтенант Максимов, вернувшийся с берега, рассказывал вахтенному начальнику Яковлеву, как был неподражаем Камионский в тоске. Лейтенант Максимов был оживлен и весел. Кроме Яковлева его слушали штурман, лейтенант Нарозов и Регекамф. Мичман Казимиров постоял несколько секунд, мотая головой, как оглушенный ударом, Потом выпрямился, быстро пошел к группе офицеров у трапа. Лицо у него было настолько странным, неузнаваемым, что реги Камф тревожно вскрикнул «Витя, что с тобой? Ты болен?» Не отвечая реги Камфу, Мичман Казимиров силой втянул в грудь неподвижный и душный предгрозовой воздух и, закинув голову с хрипом, плюнул в спокойные светлые глаза Максимова. Все на палубе застыли. Максимов вытирая левой рукой лицо правый лес в карман и лейтенант Нарозов поняв перехватил его руку, он крикнул казимирову: уходите мичман! казимиров повернулся, сделал два неровных качающих со шага и упал ничком на палубу. Когда яковлев и Регикамф подхватили его, он дрожал всем телом и бормотал что-то закрытыми глазами и склонясь к лицу казимирова. Регекамф расслышал, как Казимиров, задыхаясь, плача, повторяет одно и то же слово «Бранденбург», «Бранденбург», Бранденбур. Севастополь, сентябрь 1934 года